Глава 22. 2017 год. На мгновение кажется, что я сейчас потеряю сознание или того хуже, отключусь и больше не вернусь. Но постепенно белый взрыв под веками гаснет, пелена рассеивается, и я снова способна видеть окружающий мир. Лоб в том месте, где я ударилась об пол, нещадно болит, и когда я со стоном приподнимаю голову и ощупываю ушиб, на пальцах остаются красные влажные разводы. Я перекатываюсь на бок, сдерживая крик. Лодыжка горит огнем. Щепки от расколотой ступеньки оставили три глубокие ссадины, из которых лещет кровь, и сила кровотечения пугает. Но хуже всего — острая боль в голеностопном суставе, пронзающая насквозь, и едва я пытаюсь пошевелить ногой. Мне приходится прикусить губу, чтобы не разразиться истошным воплем. Медленно сажусь и озираюсь по сторонам. Окна мутные, в грязных разводах но за стеклом никого нет. Тени, если она мне не привиделась, тоже не видно. Мне требуется помощь. Нужно позвонить Люку. Позже мы обсудим, кто и в чем виноват, за что и перед кем, но сейчас я готова умолять бывшего забрать меня отсюда и как можно скорее. Я шарю по карманам в поисках телефона и не нахожу его. В панике оглядываюсь и вижу мобильный, лежащий у подножья лестницы экраном вниз. Чтобы дотянуться до него — Мне предстоит проползти пару футов, довольно серьезная дистанция, если повреждена лодыжка, и каждое движение причиняет нестерпимую боль, бьющую по всему телу электрическим разрядом. Однако я проделываю этот мучительный путь и протягиваю руку к мобильнику. Но еще не успев перевернуть его, заранее понимаю, что дело плохо. Микроскопические осколки стекла, словно алмазная пыль, усеивают пол вокруг телефона. Экран накрылся. Вероятно, мобильник вылетел у меня из заднего кармана джинсов и ударился об острый край ступеньки. В результате посредине образовалась внушительная дыра, от которой во все стороны разбегаются мелкие трещинки, словно на заставке изображена вспышка сверхновой. Я осторожно стучу по экрану. От него отваливается еще больше осколков, один из которых впивается мне в подушечку указательного пальца. Мобильник подает слабые признаки жизни. Что-то тускло мерцает позади паутины из трещин. Но позвонить с него вряд ли удастся. Проклятие. Я кладу телефон в карман толстовки и ползком направляюсь к двери. Уцепившись за дверную ручку, подтягиваюсь и встаю, но любая попытка наступить на травмированную ногу приводит лишь к новому приступу боли и фонтану искр с глаз. После нескольких мучительных экспериментов я нахожу положение с упором на пятку, при котором боль почти терпимая. Похоже, если мне и удастся выбраться отсюда, то только прыгая на одной ноге. Выбираюсь на крыльцо и озираюсь. Люка нигде не видно, как не видно и того существа, кем бы оно ни было, чья случайная тень напугала меня до полусмерти. Четыре ступеньки крыльца кажутся непреодолимым препятствием. Приходится усесться на верхнюю и, позабыв о всяком достоинстве, сползти вниз на заднице. Наконец я нахожу опору, ствол дерева. И поднимаюсь с земли. Я сделала всего несколько шагов, но уже взмокла от пота. Рассеченный лоб саднет. Люк! Выкрикиваю я в последний раз. Голос слабый, словно в глубине души я заранее знаю, что никто не откликнется на мой зов. Черт тебя подери, Люк! Внезапный шорох заставляет меня резко обернуться. Слишком резко. Я едва не падаю, с трудом сохраняя и без того достаточно шаткое равновесие. Летом, когда вокруг полно зелени, тут, наверное, живописно. Но сейчас, ранней весной, деревья стоят голыми, а влажная земля покрыта бурым слоем гниющей прошлогодней листвы, и все здесь кажется заброшенным и хмурым. В то же время отсутствие пышных крон и густого подлеска означает, что я могу видеть местность на значительном расстоянии. Однако в данный момент, когда мой взгляд в панике мечется среди темных стволов, все они сливаются в угрожающую массу света и тени. Солнце скрывается за низковисящими облаками, а налетевший ветер, холодный и влажный, печально качает безлистные ветки. Я снова вижу тень, но лишь потому что она приходит в движение. «Мужчина?» Теперь я уверена, что это мужчина. Так слился с деревом, что его невозможно было заметить, пока он сам не решил шмыгнуть за соседний ствол. Сердце подпрыгивает и пускается в скач, в такт с ним пульсирует боль в искромсанной лодыжке. Я узнаю его. Грязно-серая куртка с засаленным воротником и надвинутая на глаза бейсболка. Тони Бергман. Но что он здесь делает? Тони! Зову я, стараясь говорить нормальным голосом, хотя в сложившейся ситуации нет и намека на нормальность. Слушай, Тони, я упала, и мне нужна помощь. Как думаешь, ты мог бы сбегать в город и позвать кого-нибудь? Притаившийся за деревом человек стоит, не шелохнувшись. Затем после нескольких мучительных секунд делает шажок вперед и снова замирает. Нас все еще разделяет приличное расстояние, но выражение его лица я уже могу различить. «Тони!» — снова повторяю я. Вряд ли он может представлять опасность. «Я упала. У меня очень болит нога. Пожалуйста, нужно позвать на помощь». Но я не успеваю закончить фразу, потому что Тони раздражается злобным рыком. «Это опять ты?» «Да, Тони, это я. Мы разговаривали с тобой на днях, помнишь?» «Я тебя помню». Интонация, с которой он произносит эти слова, мне решительно не нравится. И не похоже, чтобы Тони действительно вспомнил меня. На лице у него застыло отсутствующее выражение, а глаза злобно поблескивают из-под низко надвинутого козырька бейсболки. «Зачем ты вернулась?» «Я просто...» «Честно говоря, у меня нет подходящего ответа. Я не знала, что здесь...» «Твои владения, извини, не хотела вторгаться». Мой лепет отдает безумием, но ситуация того требует. Я сейчас уйду. Уходи. Уйду, обещаю! Я вскидываю правую руку ладонью вверх. Но я ранена, и мне нужна. Тони не дает договорить. Внезапно он срывается с места и все с тем же безжизненным выражением лица бросается ко мне. Я отрываюсь от ствола дерева и пытаюсь бежать, но удается в лучшем случае ковылять. «Боль адская. При каждом шаге она пронзает насквозь, так что в сторону тропинки я двигаюсь на чистом адреналине, понимая, насколько бессмысленны мои усилия. Через пару секунд то не настигнет меня. Я уже слышу за спиной его быстрый топот и все же делаю последний отчаянный рывок. Как раз в тот момент, когда преследователь прыгает на меня, я меняю направление и сворачиваюсь с тропинки». Краем глаза я успеваю заметить, как вытянутая вперед рука Тони со скрюченными пальцами хватает воздух. Промахнувшись в прыжке, он теряет равновесие и валится на колени, выкрикивая что-то неразборчивое. Я ковыляю между деревьями. Подошвы кроссовок вязнут в мокрых, разлагающихся листьях. Оглянувшись через плечо, я вижу, как Тони поднимается из земли. На физиономии у него застыло дикое выражение. На короткий миг наши взгляды встречаются — И я понимаю, то не видит кого-то другого, не меня. В его безумных глазах плещется ненависть, и она слишком сильна, чтобы быть направленной исключительно на мою персону. Однако, кто бы не примерещился безумцу, он явно жаждет уничтожить врага. Сердце грохочет кузнечным молотом. Дыхание с хрипом вырывается из груди и повисает в воздухе облачками остывающего пара. Под градом строится пред глаза. То и дело спотыкаясь, я продолжаю продвигаться вперед, не зная, куда именно направляюсь. Плевать, сейчас главное — оторваться от него. «Ты сука!» — слышу я вой тони. «Ты грязная сука!» На последнем слоге голос его срывается и переходит в полной тоски жалобный виск. Высокие ноты режут слух. Вопль на миг отвлекает мое внимание, но и мига оказывается достаточно. Я теряю концентрацию и цепляюсь раненной ногой то ли за торчащий из-под листьев корень, то ли за присыпанный листвой камень. Боль пронзает до самой макушки. Я охаю и падаю, как подкошенная. На этот раз, когда голова касается земли, сознание покидает меня. Я отключаюсь и проваливаюсь в темноту.